Глава 18 Денис Устинов перехватил шлем поудобнее и активировал передатчик. «Костя, доложи», — спокойно произнес он, глядя в темноту и вслушиваясь в уже затихающие звуки выстрелов. "Мм, да взять дом без стрельбы не получилось, но он и не рассчитывал на это. Периметр чист», — раздавшийся в наушнике голос сына заставил на секунду прикрыть глаза. «Заходим в здание». Всё-таки он волновался. Сегодня у Кости первый захват в качестве командира боевого подразделения. А ведь он только через месяц поедет к месту силы, чтобы раскупорить уже источник окончательно. Они ездили как-то к месту определения и выяснили, что Устинов-младший гораздо сильнее отца в магическом плане. Кроме семейного дара Устиновых, у него был высокий потенциал к магии огня. Орлов, когда узнал об этом, заявил, что сам натаскает теску, и Костя с нетерпением ждал занятий с императором. Но пока у него не было возможности полноценно использовать дар. А семейный еще в клубе Андрей заблокировал наглухо. Так даже у самого Дениса не получилось, когда Костя только-только родился. Так что у молодого командира было только оружие и то, чему его почти всю жизнь учили. И он был наравне с теми, кто сейчас забаррикадировался в доме, как только бойцы Устинова пошли на штурм. Костя Устинов приехал в учебный центр вместе с Орловыми. Привез их Ванька подоров Вольфы где-то задержались, но Юра отзвонился и сказал, что они скоро будут. «Костя, если на каникулах ты не сдашь на права, то я попрошу, чтобы тебя возила мать», — сказал Денис, не глядя на сына. «Я сдам», — Костя переглянулся с друзьями. Права почему-то были для многих из них камнем преткновения. Только Вольфы не заморачивались. Они прекрасно себя чувствовали в представительском автомобиле с личным водителем. Но тот же Костя воспользовался этой огромной клановой машиной один раз в жизни, когда они в имперскую школу на какое-то занятие ездили. А «Мы с Игорьком пойдем только вместе с Ромкой», — хмуро заявил Борис. «Вот когда Константину надоест, он прикажет Ромке двигаться в направлении городского муниципалитета. Вот тогда мы все вместе отправимся». «Боря, если вы доведете Константина до того, что он будет вынужден вам приказать, то, поверь, вы не пойдете, вы бегом побежите, проскальзывая на поворотах. Вот только до этого дело не дойдет. Матвей отложил в сторону бумаги, которую в этот момент просматривал. «Потому что я лично попрошу Клару Львовну повлиять на вас и не отвлекать главу клана на ерунду, раз уж ваши отцы не в состоянии вас заставить обзавестись уже своими машинами». При этих словах Игорь закатил глаза и принялся что-то высчитывать про себя. «Борь, когда муниципалитет работает?» — спросил он, повернувшись к Борьке. «Откуда я знаю?» — огрызнулся отпрыск Яна. «Так узнай. Или ты хочешь под Клару попасть, как под поезд? Несчастных случаев в клане Орловых давненько не случалось. Хочешь открыть счет? «Заткнулись быстро», — ласково проговорил Денис. «Потом решите этот вопрос. И как вы будете его решать, нас не очень волнует. Задача перед вами поставлена. Приказы от отцов и глав кланов есть. Игорь, Борис, лично мне не интересны подробности. И я сомневаюсь, что они будут интересны главе вашего клана. Костя, тебя это тоже касается?» «Это произвол!» Парни переглянулись. «Предъяви претензии к кодексу», — улыбнулся Матвей. Иван с Костей тем временем немного отступили в сторону, чтобы их не заметили и не привлекли к ответу, как придурков-орловых, которые, похоже, сумели поднять самое малое, на тации, да еще и на ровном месте. «Кто и что должен предъявить этому монстру?» — спросил вошедший в зал Вольф. Оба его сына шли чуть позади отца и вопросительно смотрели на младших сыновей кланов, гадая, зачем их здесь собрали. «Борька хочет выяснить, почему мир настолько несправедлив и жалуется на произвол глав кланов по отношению к младшим сыновьям кланов», — пояснил Матвей и потянулся. «А, ну это пройдет, махнул рукой Вольф. «Что случилось? Зачем вы нас выдернули?» «Тебя, Юра, никто никуда не выдергивал, ты сам изъявил желание прокатиться», — ответил Денис. «Когда тебя выдергивают с заслуженного отдыха, в тот самый момент, как мы с Владой уже почти дожали Костю по поводу шахты неподалеку от отчины Ершова, любой чих начинаешь воспринимать как угрозу», — заявил Вольф, а Матвей вместо ответа протянул ему бумагу. Пока Вольф читал, его сыновья пробрались к Устинову и Подорову и попытались выяснить, что происходит. Но Костя с Ванькой только пожали плечами. Юра тем временем закончил читать. Преувеличенно аккуратно сложил лист и протянул его обратно Матвею. Так? И какая падла это затеяла?» — спросил он у шефа службы безопасности. Вот именно это мы и пытаемся выяснить, сказал Матвей, поднимаясь на ноги и поворачиваясь к сыновьям кланов, стоящих перед ними. Поступила жалоба на костю Игоря и Бориса. Суть жалобы в том, что вы избили охранников клуба, в котором Андрей демонстрировал уникальные навыки владения Даром. Парни переглянулись. Мы никого не били за всех ответил Костя. Когда заварушка началась, мы девчонок оттеснили и закрывали их, чтобы толпа не затоптала. «А мы со Степкой пытались выяснить, что произошло», — добавил Володя Вольф. «Меня вообще можно не спрашивать, я наверху был с Андрюхой и Ромкой», — поднял руки вверх Ванька. «И кто-нибудь мне объяснит, что не так с этой жалобой, кроме того, что это откровенное вранье? «Ваши имена. В жалобе четко указаны имена хулиганов», — ответил Денис хмуро. «Вы ведь не называли имена?» «Мы не идиоты», — теперь хмурились все отвечал Федор Вольф. «Когда Близнецов и Ваньку потащили в участок, мы поняли, что что-то произошло и отступили в сторону, а потом и вовсе смешались с толпой». «Стёпку могли узнать, он иногда в журналах мелькает», медленно произнес Костя. «Это было бы логичнее, если бы сказали, что охранников мы с Ушаковым гасили. все таки мы сыновья боевых кланов в большинстве своем. «Вот только Степана в жалобе нет, зато есть Орловы». Матвей еще раз перечитал предъявленные Гориным претензии. «Интересно, а если бы покушение на Гамильтонов не состоялось, в этом списке появились бы имена Андрея, Романа и Ваньки?» «Вот об этом мы и спросим у Горина», — Денис хищно оскалился. «Ладно, я сейчас на доклад к Косте. Он на ночном поезде едет с близнецами к месту силы, так что надо успеть поделиться своими догадками», — сказал Матвей все больше мрачнее. «Один? Без охраны?» — Устинов встрепенулся. «Потому что я запрос на сопровождение императорской семьи не получал». «Не капай на нервы», — покачал головой Матвей. «Мы и так с Егором чуть не охрипли, когда пытались ему что-то доказать. Но ты же знаешь, Костю, если он что-то вбил себе в башку, то уже никто не сможет переубедить». В этот момент наушник в ухе Дениса ожил. «Денис Анатольевич, возле центрального офиса Горина происходит непонятное шевеление. Возникает ощущение, что они хотят драпать» сообщил Устинову командир, посланного на предварительную разведку командира. «Волков, быстро оцепляй периметр, готовься к штурму. Если ты дашь этой суке уйти, я твои яйца прямо там на дереве повешу», рявкнул Денис и отключил связь. «Горин собирается в бега податься, мы на штурм. Костя, готовься, возглавишь команду прорыва». «Слушаюсь», — Костя почувствовал, что у него дыхание перехватило. В это время Денис бросил сыну наушник. Волков, ты слышал? Командиром прорывной группы назначается Константин, объявил он, дотронувшись до своего наушника. План дома и предварительные данные продублирую ему. Денис, тихо позвал его Матвей, это опасно. Вы идете практически вслепую. А то я не знаю, Устинов провел рукой по лицу. Так надо, Матвей. Да, если сможешь, Кости не говори, что я теску его привлек. У него своих проблем пока хватает. Хорошо, кивнул Подаров А у выскочили из комплекса, на ходу отдавая команды. «Так, рассаживайтесь, с вами мы продолжим. Садитесь и начинайте рассказывать с самого начала. Каждый отдельно. Вошел в клуб и дальше до того момента, когда Близнецов и Ваньку арестовали». «Ты же спешил», — проворчал Ванька, садясь рядом с отцом. «Ничего, еще примерно час у меня есть». Матвей приготовился слушать, а рядом с ним сел, скрестив руки на груди Вольф, обводя молодняк прокурорским взглядом. «Здание зачищено!» — Денис кивнул, как будто Костя мог его видеть. «Все, кто не оказал сопротивление, запертых в спортивном зале. горина и его зам в кабинете». «Ты где?» — спросил Денис, сунув шлем под мышку, и направился к входу мимо своих бойцов, охраняющих периметр территории, на которой располагалось охранное предприятие Горина. «Рядом с Горином и его замом», — ответил сын. «Отлично, оставайся там, я сейчас подойду. Можешь пока поинтересоваться, какие ощущения эти двое господ сейчас испытывают». И поняли ли они, что это такое, когда сыновья кланов бьют их в реальности, а не в фантазиях?» «Андрей?» Я вздрогнул, когда рука отца коснулась плеча. «Просыпайся, подъезжаем. Роман?» Он дотронулся до Ромки, и брат захлопал глазами, просыпаясь. «Что, уже приехали?» Он потянулся, за что получил от меня тычок в бок. «Осторожней, не один здесь находишься. Развалился скотина, всю ночь меня скинуть пытался. Пробурчал я, с трудом продирая глаза». «Андрюха, ты так все на свете проспишь». Ромка перескочил через меня и принялся копаться в сумке. Он уже был бодр и весел, словно не сопел еще минуту назад, не реагируя на внешние раздражители. «Иди уже куда шел? отмахнулся я от брата и сел на диване. На полу вытянулась моя тень, и я даже по ней увидел, что на голове творится нечто странное. Дотронувшись до стоявших дыбом волос, поморщился. «Что у меня на башке?» «Паразит решил поспать на твоей подушке» усмехнулся отец, и, по-моему, перепутал твою голову со своими причиндалами. Но зато вылезал он тебя полноценно. И только сейчас я увидел, что паразит развалился у отца на руках, неодобрительно посматривая на меня сквозь полузакрытые веки. «Откуда ты здесь взялось, животное?» Я попробовал пригладить волосы, но вскоре плюнул на это гиблое дело и вытащил туалетные принадлежности. «Ромку, похоже, в туалете засосала ведь мне тоже надо умыться успеть» тем более, что поезд начал замедлять ход. «Паразит никогда не отпустит нас вместо силы одних», ответил отец, когда кот завозился у него на руках, повернувшись ко мне пушистой задницей. «Приводи себя в порядок. Не стоит выставлять себя идиотом перед безликими. Тебе еще с ними предстоит дела вести». От нас не скрывался тот факт, что никаких послушников на самом деле нет, и эти парни с девушками, которые проводят ритуалы и встречают приехавших, и есть безликие – «Вот только отец взял с нас слово, что мы с Ромкой болтать не будем. Мы не болтали. Но сейчас я почувствовал, как по коже побежали мурашки, и волоски на руках встали дыбом. Передёрнувшись, я пошел вытуривать Ромку из санузла. В конце концов, совесть кому-то надо иметь. На перроне нас ожидала высокая фигура. Маски на его лице не было. Светловолосый и светлоглазый он чем-то неуловимо напоминал нас. Вы, Орло, вы даже не стесняетесь. Так тащите свою живность у нас на виду». Без поморщился. Паразит зевнул и выпустил когти, а отец ответил, не сводя со встречающего пристального взгляда. «И тебе здравствуй, Верн. Ты тоже соскучился по нам с паразитом?» Последние слова отец сказал таким сладким тоном, что я удивленно посмотрел на него. «Ага, почти так же, как по чуме», — ответил Верн. «Твоя дочь уехала не так давно. Здесь она не только дары открыла, но и любовника приобрела. Вот же гнида сдал Юльку. Я даже восхитился им». А Степка молодец, догадался позвонить и покаяться, иначе могли возникнуть проблемы. «Я знаю», — отец продолжал улыбаться, — «моя девочка. А то я уже не знал, как Стёпку не только в крестнике, а еще и в зитья получить». «С тобой почти невозможно иметь дело, Зилон, Верн поморщился. у тебя опять проблема с восприятием. Нам надо чаще встречаться». «Может быть, в этом случае маразм начнет отступать, и ты уже запомнишь, что я не тот орлов, который так здорово поимел вас всех хрен знает сколько лет назад». Отец отвечал почти весело. «Мы же с Ромкой слушали их, затаив дыхание, стараясь не пропустить ни одного слова». «Я понимаю, возраст, шутка ли. Столько лет воздух коптить. Но соберись, Верн. Интересно, существует ли человек, которого мы так же не переносим, как и тебя?» «Конечно, Ершов». Улыбка исчезла с лица отца, и голос стал ледяным. «Что с Юлией?» Ей досталась вода и дар Орловых. «Но семейные дары у всех детей твоих и твоих друзей вскрыты. А на стихийные селенок не хватило?» Верн повернулся ко мне с любопытством, изучая. «Интересно», — пробормотал он, прищурившись, а затем перевел взгляд на Ромку. «Тебя ждет масса сюрпризов, Зелон». Вот теперь он назвал так отца намеренно, для того, чтобы позлить. Что между ними происходит? Почему они друг друга сразу же начали на что-то провоцировать? Не думаю, что узнаю когда-нибудь правду. Достаточно того, что нам с Ромкой позволили узнать, что Верн безликий». «Мы так и будем здесь стоять?» спросил отец, поглаживая по голове паразита, который сидел у него на руках, как изваяние, не шевелясь. «Или я сейчас узнаю страшную тайну, что и алтарь никакой не нужен, и ты можешь вскрыть источники у моих сыновей прямо здесь, на травке?» На травке ты жену свою валять будешь, огрызнулся Верн. Перед отцом он, похоже, даже не старался выглядеть надменным и холодным, а мы так придатком шли, что на нас внимание обращать. Пошли, я покажу ваш домик. Ты же с ними останешься в эту ночь. Разумеется, а ты допустил, что я выпрошу у тебя эту как ее? Отец щелкнул пальцами. Она? За этим и приехал? Нет, в тебе изящества». Верн поморщился. Пора бы уже научиться быть более изощренным. Поверь во мне полно изощренного изящества и коварства, просто мне ради вас напрягаться неохота, честно ответил отец, а я при ритуале буду присутствовать. Не доверяешь? Верн усмехнулся. Тебе ни на секунду. Юльке, источник, ты вскрывал? Спросил он, как бы невзначай, когда мы приблизились к небольшому поселку, в котором рядами стояли на первый взгляд совершенно одинаковые домики. «Я всем детям твоих друзей и близких сам провожу ритуал. Про твоих детей даже речи не идет. Не стал отпираться Верн. «Чтобы не допустить диверсии?» Верн остановился рядом с одним из домиков, который мне показался чуть больше остальных, чтобы избавить от искушения. Их взгляды скрестились как мечи. Я почти услышал звон стали. Верн первым отвел взгляд, и я ощутил чувство гордости за отца. «Ромка нашел мою руку и пожал её». Похоже, что он почувствовал то же самое. «Какие хорошие мальчики! Ни разу нас не перебили. Истинные сыновья клана!» Верн снова принялся нас разглядывать, словно стружку снимал. «И кто первым начнет удивлять папу?» — спросил он, улыбнувшись, точнее, оскалившись. Я с трудом подавил желание отпрянуть. «Андрей, забери у нас с Романом сумки и возьми паразита». «Думаю, что Рома будет немного предсказуемее, чем ты. Ему же потом придется немного одному побыть сразу после инициации». Отец молчал почти минуту, прежде чем принять очень нелегкое для себя решение. «Ну, если ты так уверен...» Верн снова улыбнулся, быстро глянув на нас. «Я забрал наши вещи и вошел в домик. Все-таки они ждали нас и были уверены, что отец останется с нами и не бросит в самую тяжелую ночь после инициации, потому что здесь стояли три кровати... Также была расставлена кое-какая мебель, вроде стола и пары стульев. Они ушли, а я сел на одну из кроватей и притянул к себе паразита. Он, на удивление, не сопротивлялся. Потекли минуты ожидания. «Что с нами не так?» — прошептал я, уткнувшись в шелковистую шорстку «Чего отец боится? Юльку же он спокойно отпустил». Телефон зазвонил неожиданно. Я даже вздрогнул от резкого звука. Паразит соскочил на пол и принялся вылизываться. Он не был спокоен. Постоянно к чему-то прислушивался и утробно рычал. Но телепортироваться не пытался. Я только головой покачал и вытащил трубку. Звонил Костя Устинов. «Орлов», — ответил я, вставая. «Вы вместе силы?» — спросил Костя. «Никто не может дозвониться до твоего отца, просто с ума сходят. Вот я и решил тебе попробовать набрать». Да, говори быстрее, за мной скоро придут», — поторопил я его. «Андрюх, мы тут с отцом один дом взяли. В общем, подробности при встрече расскажу». На общих чертах у этой твари, которая решила нас выставить полными отморозками полно фотографий. Всех нас, Андрей, и каждая подписана, имена и вскрыт источник или нет. У тех, у кого вскрыт, вроде вольфов или степки Ушакова напротив имени стоит крест. Скажи это отцу, он знает подробности. С нами, с теми, кто еще не был вместе сила надо что-то решать и быстро, даже с совсем салагами вроде Мишки Рожова. Я передам, ответил я, отключаясь, потому что в этот момент услышал шум на улице. Рывком открыв дверь, подхватил Ромку, которого отец тащил на себе.